Глава четырнадцатая Скворец вернулся на второй день, взъерошенный, уставший, но невероятно довольный собой. Насколько могла понять Юти, он нашел в большом доме толстого человека с рогами на голове. Тот принял послание, после чего выпустил птицу на волю. потому оставшийся путь отряда до арена прошел столь благостно, что одаренной иногда не хотелось, чтобы они вообще когда-нибудь добрались до города. Утром Юти тренировалась с Ериканом под внимательным взглядом Санны и восхищенным взором Фромвика. Одаренная по требованию старика применяла новые способности, будто бы и не подходящие для сражения, и победы наставника теперь не выходили такими уж легкими. После сытного завтрака и сбора лагеря, ласкаемые суровым летним солнцем севера, они ехали к своей цели. Но не угрюма и молча, как крайне одаренная, путешествовала с Ириканом, а постоянно перешучиваясь и рассказывая кучу историй. Как оказалось, инквизитор знала их невероятное множество, как случившихся с ней, так и прочитанных в каких-то старых книгах. Удивительно, но в присутствии Санны раскрылся и крепкорукой, проявив свой дар красноречия, будто раньше стеснялся не только райдарской девы, но и ее учителя. Юти выпутала у Санны все, что могла узнать относительно гибели своего отца. Вот только здесь ее ждало горькое разочарование. Дом, правда, имел довольно скудные сведения о смерти наместника шестого предела. Что означало лишь одно — император действительно ни при чем. Выходит, у предателя, устроившего заговор, был свой умысел, пока еще ускользающий от понимания Юти. Фромвик узнала о сговоре инквизитора с Ярлом Ралендера, отчего искренне расстроился. Юти пыталась утешить его тем, что, скорее всего, Крепкорукой более никогда не встретится с Лендриком, однако тщетно. Фромвик, несмотря на прожитые годы, сохранил поразительную наивность, которая нормальному человеку часто мешает. Разве что Ерикан не стремился общаться с инквизитором, точно зная все, что она может поведать. Вечером, когда Фромвик делал наваристую кашу с мясом, каждый раз меняя ингредиенты, а учитель с санной пили прихваченное вино, Одаренная смотрела на огонь и мечтала, что Дорен будет не в вседмиться пути верхом от Раллендера, а минимум втрое дальше. Потому что Юти внутренне чувствовала, после битвы с Шантал Келлиган все изменится. Ее нынешняя, приятная во всех отношениях жизнь, полная историй, шепота деревьев и дыма костра прекратится. Хотя пугало Юти даже нет. Она искренне боялась услышать правду о своей матери, будто сейчас еще имелся вариант, при котором они могли существовать каждая отдельно друг от друга. Но вот после их пути точно пересекутся, а продолжится только один. Ближе к полуночи, когда просыпался совиным уханьем и таинственным скрипом деревьев лес, начиналось обучение Санны. Юти как-то спросила, почему не заниматься этим хотя бы по пути, на что инквизитор ответила, что иллюзии любят сумрак. Именно в нем легче превратить одно в другое. Как оказалось, в подобном нет ничего сложного. Более того, таинство Санны очень походило на созидание, которое Юти открыл Фальк. Только вместо разбирания предмета на мелкие составляющие И последующее сотворение его в другом месте приходилось менять расположение частиц, и выходило, что перед ударенной лежала та же палка, что и ранее, но для остальных она превращалась в стальной меч. Фромвик и вовсе увлекся новой способностью. Надев кольцо на третий день после встречи с инквизитором, он радостно закричал: подобный шаку, довольному жизнью, а затем. С позволения Юти и Санны принялся превращать их скупую на роскошество дорожную одежду в придуманные им изощренные наряды. И райдарской деве даже показалось, что именно тогда инквизитор посмотрела на Фромвика другим, новым взглядом, который Крепкорокий, конечно же, не заметил. Он окутывал иллюзиями Санну, проговаривая вслух, какими складками платья лучше скрыть ее пышные бедра, а грудь напротив поднять, и относился бывший ярл теперь к шестому инквизитору какого-то там архилектора, Юти решила не запоминать имя, как к юной девчонке, находившейся у него в услужении. Фромвик весьма требовательно заставлял Санну крутиться или изгибаться, причем к странному удовольствию посредней. Крепкорукий не видел в спутнице женщину, Тогда как-то, напротив, точно только теперь рассмотрела в нем мужчину. Для Юти подобное было сложно. Она раньше считала, что любовь — это понятное и простое чувство, как изящная подкова лошади, серебряный чайник с длинным носиком или свободная рубаха с отороченным горлом. Иными словами, ты испытываешь подлинное удовольствие от взгляда на это, но не забываешь о практической ценности. Когда-то одаренная считала, что таков был брак ее родителей. До того момента, пока Деве не открылось предательство матери. Теперь Юти не знала, что такое любовь. Точнее, не могла ее объяснить. И еще она подозревала, что у таких разных людей, как Фромвик и Санна, едва ли что-то получится. За короткую поездку из Ралендера в Дорен, теперь передумала много мыслей, услышала массу историй, прожила десятки жизней. На этой дороге она могла быть кем угодно, представляясь встречным путникам то под подмастерьем плотника, то дочерью обедневшего землевладельца. Но, как известно, все хорошее когда-нибудь кончается. «Даррен!» — тихо проговорил Ерикан. Прерывая оживленный разговор Юти и Санны, шел седьмой или восьмой день их путешествия, со времени, когда отряд покинул гостеприимный дом Ольдерика в Ралендере. Юти вздрогнула от голоса старика, вглядываясь в густой лес, но не различила и намека на город, лишь слепящее солнце в зените. Удивилась и Санна, а вот Фромвик, явно бывавший здесь не раз, и не два, только утвердительно кивнул. Прошло не больше трех десятков ударов сердца, как лес расступился над обрывом, который дорога огибала с правой стороны. Но именно в этом просвете одаренная разглядела вдалеке могучие стены внешнего чистокола, возведенного из толстых вековых стволов и обширный внутренний двор ярла, уже окаймленный каменной стеной, с пузатыми угловыми башнями. Выглядел Даррен значительно меньше Рандера, но в то же время внушительнее. Точно всю свою жизнь жители этого города только и занимались тем, что сражались. Это, с одной стороны, понравилось Юте, с другой — насторожило. Одаренная с уважением относилась ко всем, кто следовал пути воина, осознанно или интуитивно. Не забывала рейдарская девы и про смерть Герайна Кровавого, деда нынешнего Ярла. Подобная рана пусть и покрывается тонким струпом, но готова открыться в любой момент при очередном резком движении. Потому Ютинель подозревала, что, несмотря на мирное время, Даррен готов к возможной войне намного лучше Раллендера. Санна говорила, что для Лендрика валь как кость в горле, потому Ярло согласился на условия Инквизитора. Одаренная подозревала, что как только у Лендрика что-то пойдет не так, этим обязательно воспользуется вирк-бочка. По этой причине Юти не ожидала, что путешествие под арену и знакомство с Ярлом для них выйдет легкой прогулкой. Если что-то пойдет не по плану, Выбраться из такой цитадели, набитой одаренными всех мастей, станет довольно сложно. А еще райдарская дева обратила внимание, что чем ближе они подбираются к городу, тем мрачнее становится Фромвик крепкорукой. Встреча с Виргом его явно не радовала. Потому тогда Юти приняла самое верное, как она считала, решение. «Фромвик?» «Ты не едешь к Ярлу», — только и сказала она. «Почему?» — возмутился Скрипкорукой. «Потому что я хочу, чтобы ты выжил», — пожала плечами Юти. «Но это не обсуждается», — отрезала одаренная. «Найдешь дом для житья и будешь ждать нас там. Если что-то пойдет не так, продашь своих лошадей и уплывешь из Дорена, пока не замерзло море». Скрипкорукой хотел что-то ответить. Однако Юти посмотрела на него так, что Фромвик закрыл рот. Только запоздала, одаренная поняла, что именно подобным взглядом ее одарял Ерикан, когда глупость ученица утомляла его. Юти думала, что это своеобразная способность, вроде подавления воли, но теперь поняла, что лишь невероятная уверенность в себе. Вблизи Дарен предстала еще более внушительной, но не отягощенной войной и твердыней. Юти подмечала это в покрытом мхом частоколе, засыпанном мусором рове, вросших в землю воротах, которые явно давно не закрывались. Крохотные домики на фоне величественного частокола выглядели разбросанными галышами на бескрайнем берегу. Они рассыпались до самого леса безо всякого порядка. И именно теперь Юти решила, да, Рен... Никогда не одолеет Раллендер в открытом противостоянии. Дисциплина всегда побеждает хаос, а порядок — сумятицу. И амбиции должны подкрепляться не только желаниями, но и чем-то более весомым. Единственное, Лендрика не любил собственный народ. Вернее, не понимала это немаловажно. Осталось лишь посмотреть, что из себя представляет Вирк-бочка. К тому моменту Фромвик отстал окончательно, решительно обидевшись на одаренную, к чему Ють отнеслась спокойно. руки может даже обругать ее последними словами, главное, чтобы он остался жив. Хватит с девы смертей, которые висели грузом на ее сердце. Местные жители смотрели на путников не без любопытства, но не удостаивали отряд долгим вниманием. Все-таки Даррен был большим поселением для севера, пусть и не шел ни в какое сравнение с городами Миелских королевств. Но в защиту земель Юти могла сказать, что природа здесь была значительно суровее, чем на западе. Человеку приходилось отвоевывать у нее каждый кусочек плодородной суши, тогда как Миелцы едва ли знали холодные зимы и голод. Иными словами... Жители Дорена выглядели сносно. Они не щеголяли в дорогих одеждах, но, судя по количеству домашнего скота, крепким срубам со свежими крышами и множеству детей, чувствовали себя неплохо. Не при Фромвике будет сказано, но по сравнению с Дореном Хорт выглядел попросту большой деревушкой с плохоньким замком. Едва отряд подобрался к распахнутым и давно не закрывающимся низким центральным воротам, как стражник в начищенной кольчуге с мелкими кольцами сам выдвинулся к ним. Он молниеносно обвел троицу оценивающим взглядом, после чего заговорил с Анной на имперском с сильным акцентом. — Вы есть инквизитор! — Юти попыталась взглянуть на свой отряд со стороны. Подросток в тряпье... Старик в дешевой рубахе, просторных штанах и обмотках на ногах, и женщина, пусть и в грязном, но дорогом дорожном костюме, сшитом на заказ. Один плащ с Анны стоил, как две тягловые лошади, поэтому ошибиться здесь действительно было трудно. И теперь одаренная увидела, как ее новая знакомая преобразилась. Из доброй и приветливой тетушки, заботившейся о своей родственнице, Она превратилась в опасного хищника. Сверкнули стали в глаза, движения приобрели необычайную уверенность, а тело инквизитора повеяло силой. ути даже показалось, будто Санна стала выше. Женщина, оценивающе посмотрела на стражника, и тот не выдержал взгляда, торопливо заморгал. Но инквизитор все же кивнула, достав из дорожной суммы охранную грамоту. Стражник неуверенно повертел ее в руках, а Ють едва сдержалась, чтобы не улыбнуться. Человек Вирга попросту не умел читать. Как еще интересно бывший ярл рассчитывал проверить истинность инквизитора, если кольцо осталось у него. Правда, веселой страйдарской девы прошла довольно быстро, как только стражник повел их по предместью. Вирг бочка с прохладой и даже некоторой безалаберностью относился к крепости и чистоколу. Но только теперь Юти поняла, на что Ярл делал упор на людей. Дева не видела колец одаренных. Многие предусмотрительно скрывали их перчатками и наручами. Лишь чувствовала. множество мастеров. облаченных в самые разные доспехи, рожденных от женщин со всех сторон света, совсем молодых и тех, чьих волос уже коснулось белое дыхание старости. Больше воинов райдарская дева видела разве что в конструкте, близ твердыни на семи холмах. Но там обитал сам великий ворон, а тут жил всего лишь один из многочисленных ярлов севера. С южане. Беловолосые северяне и семереченцы с длинными волосами и пышными бородами. Кого здесь только не было. Разве что западников вверх бочка не жаловал. Оно и понятно, какие змеи или войны. Впрочем, Юте интересовало совсем другое. «Откуда у Ярла столько денег?» — спросила она Сану настолько тихо, насколько могла. И все равно не была уверена, что ее никто не услышал. Пара кеха слишком уж насторожились. Вдоволь здесь разве что камни с окрестных гор до леса, ни одного удачного места под пастбище или поле. «Так», — согласился инквизитор, — «скажу тебе больше. Даже здешний фьорд до замерзшего моря — один из самых неудачных. Он мелок и извилист. Редкие корабли заходят сюда». «Но те, которые добираются, не жалеют об этом. Виргбочка бочка владеет двумя серебряными шахтами. Если Ярл Ралендера добывает деньги торговлей, то правитель Дарена буквально берет их из земли». Объяснение Санны не успокоило Юти. «Сейчас одаренная думала, смогут ли они прорваться, если что-то пойдет не так». И чем дальше путники подбирались к каменным стенам, чем ближе представал замок Вирга Бочки, тем явственнее становился для Девы ответ «Нет». Даже будь она трижды озарена, а на Буян яростью, инквизитора в расчет можно не брать, они не смогут пробиться через несколько десятков мастеров». Множество сомнений возникло в голове Юти. Что, если все это обычная ловушка? К примеру, Ярл Лендрик, как человек практичный и умный, давно рассказал всю Виргу, обменяв жизнь отряда на помощь в расправе над Вольтагом. Или Санна на самом деле ведет не двойную, а тройную игру. Инквизитор поняла, что в честном бою не может убить Юти, «Потому завела ее сюда. Или вдруг, принимай сложившуюся ситуацию как должное!» Положил ей руку на плечо Ерикан, и прикосновение учителя будто придало ей сил и уверенности. Юти вспомнила прежние наставления старика. «Все сомневаются. Всегда. Даже самые великие и непобедимые воины. Это нормально». Пусть подобное станет крохотным облачком в самый яркий день года. Тогда Юти отпустила. Она видела не врагов вокруг, а лишь хитросплетение диковинных судеб, милостью аншара, оказавшихся тут. Более того, райдарская дева открылась им, открылась миру, и теперь взгляд одаренных превратился из хмурого, оценивающего, в заинтересованный. Они видели в ней равную им, а порой и превосходящую по силе, мастера-фармари и безмолвно выказывали уважение. Потому Юти не смутил даже приказ огромного пожилого северянина оставить свои вещи, включая оружие, у входа в цитадель Ярла. Одаренная сняла с пояса ножны с коротким мечом и отдала распоряжение проходящему мимо человеку распрячено кормить лошадей. Она сказала это естественно, спокойно, но вместе с тем вложив в просьбу столько необходимого количества силы, что у собеседника не возникло желания спорить. А после они вошли в крепость, огромную, вытянутую, пузатую, как чрево самого правителя. Юти издалека услышала звуки пира, стук кружек. Хохот мужчин, скрип скамей, беззлобную ругань собравшихся, а в нос ударил крепкий запах выпивки, свежий и уже застоявшийся. Дух только что открытого бочонка, перемешанный со вчерашним перегаром. Вирг Бочка сидел во главе длинного стола и полностью оправдывал свое прозвище. Он был так толст, что Юти не представляла, как правитель Дарена вообще может передвигаться. По ширине ярла разве что немного уступал столу, за которым находился. Корона в виде коротеньких оленьих рогов съехала бок, но еще каким-то чудом держалась у него на голове. Лицо ярла оказалось измазано в чем-то жирном, скорее всего в соке свиной ноги, которую тот зажал в руке на манер меча. Вирк размахивал своим оружием и что-то выговаривал собравшимся. Нечто невероятно веселое, потому что те покатывались со смеху. Юти пробежала взглядом по пирующим ближний круг. Вся малая дружина, по всей видимости, несколько родственников, в том числе неодаренных благодетельством маншары какие-то важные люди из дальних земель, если судить по лицам. Теперь стало ясно, как Вирк получил свое прозвище. Не столько из-за необъятных размеров, сколько из-за любви к пирам, хотя последнее могло стать следствием первого. Наверное, каждый пришедший в Дарен корабль подвергался пытке через чреву Гоудия. Впрочем, все это пронеслось в голове Юти за короткий удар сердца. Потому что через двух человек по левую руку от ярла сидел фалаец с оттопыренными ушами. Тот, чье лицо Юти представляло по ночам, как только получила портрет от Санны. Там сидел Шантал Элеган.